Вместо окончания автобиографии неопубликованные записки Евгения Мартынова. Слово автора. Чуть больше года оставалось прожить Евгению Мартынову с той даты, которая значится под приведенной выше автобиографией. Как и положено такого рода документом, автобиография написана сухим и недвусмысленно простым языком, констатирующим официальные факты из жизни человека. Факты максимально заземленные и уплотненные до объема одной-двух страниц. И тем не менее это далеко не художественный опус, написан не чьей-то рукой, а самим автором своей биографии, и потому может представлять ценность неизмеримо большую, чем пространные художественные домыслы сторонних биографов-наблюдателей. За месяц до своей кончины композитор набросал на бумагу конспективные заметки размышления, оказавшиеся для него последними, о происходивших вокруг переменах, о надеждах и сомнениях, о новоболевшем. И несмотря на то, что стиль языка, темп повествования и главная цель написания этих заметок совершенно противоположны тем, которые наличествуют в автобиографии, они написанные той же рукой воспринимаются как своеобразная дописка к автобиографии и ее логическое завершение прежде чем представить вниманию читателя последние публицистические записки брата никогда до времени написания этих строк целиком не публиковавшиеся я сделаю некоторое пояснение относительно причины их появления на свет и истории оформления в окончательном то есть приводимом здесь виде. Летом 1990 года главный редактор журнала Пульс, правопреемника Комсомольской жизни, предложил нам с Женей поделиться с читателями журнала своими раздумьями о происходивших тогда перестроечных процессах в советском искусстве и музыкальной эстраде в частности. Наш довольно объемистый публицистический труд Планировалось поместить в двух ближайших выпусках. Однако по объективным причинам, горьким для сотрудников журнала и трагическим для авторов, в начале сентября редакции пришлось спешно втиснуть горящий материал в уже верстаемый номер журнала вместо какого-то другого материала, наверное, только дымящегося. И наша статья Диалог вышла в очень сжатом, наскоро откорректированном виде. из жененным портретом в траурной рамке о том, в каком цит верстался октябрьский выпуск пульса, можно судить по портрету. Он был напечатан в обратной фотопроекции, или говоря проще, с правым пробором на жененной голове вместо левого. Впоследствии, вчитываясь в исчерканные конспективно-черновые записи, сделанные рукой брата и мной с его слов, отбрасывая свои в данном случае не столь ценные мысли я почувствовал, что слово Евгения Мартынова может быть так же интересно и полезно людям, как и его музыка, а так называемые неопубликованные записки по прошествии лет после смерти их автора остались не менее актуальными, чем были в год своего рождения. Поэтому я решил заново их скомпоновать и вынести на свет божий, адресовав как поклонникам Евгения Мартынова, так и всем почитателям отечественной эстрады и ценителям русской песни. До настоящего издания так называемые записки не раз публиковались в сокращённой форме, в частности, общенациональной газетой Культура в 1991 году. Выборочно цитировались в статьях теле и радиопередачах, посвященных памяти и творчеству композитора, а также частично использовались при составлении буклетов и написании аннотаций к различным мемориально-культурным акциям, связанным с именем артиста.